Глава 11. Варк. Варк открыл глаза и увидел над собой лишь размытые силуэты и тени. Он моргнул, зрение медленно сфокусировалось, и неясные образы превратились в деревянные балки и сводчатую крышу. Между стропилами ворковали голуби, а еще сидел ворон, черный и сгорбленный, и, казалось, смотрел прямо на Варка. Солнечный свет проникал сквозь дымовые отверстия и в щели по краям закрытых ставнями окон. Варк попытался перекатиться, ибо снизу что-то давило и царапало спину, но это оказалось ему не под силу, и он плюхнулся обратно. Пахло несвежей медовухой, холодным жиром, смальцем и древесным дымом, потом и мочой. Рядом раздавался шум голосов, а чуть подальше слышался стук дерева от дерева, И громкие проклятия. Попытавшись пошевелиться, Варк почувствовал тупую боль в боку и острую боль в ребрах. «Ага, значит, Варк неразумный проснулся», — раздался чей-то голос. Потом послышались шаги, и Варк увидел над собой лицо. Красивое лицо с рыжей бородой, аккуратно подстриженное и блестящее от масла. «Свик!» — сказал Варг, и звук словно с усилием выбрался из сухой ямы его горла, споткнувшись о губы. Он попытался снова перевернуться на бок, но это вновь оказалось слишком сложной задачей для тела. — Ну-ка, дай мне руку, ты неуклюжая рыба, — сказал Свик, улыбаясь. Он схватил Варга за запястье и потянул его вверх, пока тот не уселся, прислонившись спиной к бревенчатой стене. Теперь Варк увидел, что они находились в большом зале. Его временное ложе из камыша было придвинуто вплотную в угол между стеной и толстой деревянной колонной, на которой был вырезан узор из переплетения сложных узлов. Два длинных стола со скамьями тянулись по всей длине зала, между ними горел огонь в нескольких очагах. Заканчивались они у подножия большого помоста. На помосте располагался еще один длинный стол, под прямым углом к двум другим, так что какой-нибудь лорд или леди, сидя за ним, могли бы обозревать свой народ внизу. Земля была покрыта высохшим камышом, который оказался виноват в царапинах на спине варга. Тут и там виднелись мокрые пятна. Видимо, пролитые эль моча после ночного пиршества. Потом Варк увидел, что в качестве подушки использовался его собственный свёрнутый плащ, протянул руку и, коснувшись его, нащупал внутри что-то твёрдое. Ошейник, трелло и тесак. Он чувствовал себя слабым, как новорождённый ягнёнок. Руки и ноги были словно налиты свинцом, голова оказалась слишком тяжёлой для шеи. В горле пересохло. Во рту ощущался неприятный привкус. Он провел языком по зубам и скривился. «Что ты со мной сделал?» Сказал Варк и обвиняюще посмотрел на Свика, одетого в тонкую верхнюю рубаху из зеленой шерсти в елочку. На запястьях его красовались толстые серебряные кольца, а вокруг шеи обвивалось еще одно украшение из переплетенных полосок серебра, с двумя змеиными головами на каждом конце. Тот насмешливо глянул в ответ и сказал. «Спас твою жалкую жизнь. У тебя была лихорадка от раны в боку, которой тебя угостил твой друг, Лейв Колскексен». «Лейв». Варк посмотрел вниз и поднял подол рубахи, окровавленный и порванный в том месте, где Лейв провел острием копья. Он увидел длинную красную рану, аккуратно зашитую нитками то ли из варёных кишок, то ли из сухожилий. Потом рану прижгли. Плоть вокруг неё была красной, кожа облезла. Воспоминания бились в голове Варга, как крылья мотылька. Вот лысый мужчина предлагает ему полоску кожи, чтобы прикусить. «Ага, теперь ты вспомнил», — сказал свик. И это был не вопрос. «Да», — буркнул Варк, потирая лицо ладонями. Нападение Лейфа вернулось слишком ярко и отчетливо. Множество воспоминаний нахлынули на него бурля, словно вода на речных порогах. Варк невольно зашипел. Потянулся к поясу и нащупал там мешочек. «Ничего из твоих вещей не тронули, мы не воры», — сказал Свик. Затем насмешливо скривил губы. «Ну, разве только, если у человека есть что-то, что стоит украсть?» «Но у тебя ничего такого нет». Варк развязал мешочек, заглянул внутрь и издал долгий вздох облегчения. «Убедился?» — спросил свик и тут же продолжил. «Хочешь сыра?» Он распустил завязки своей поясной сумки, достал кусок твердого сыра, и отрезал тонкий ломтик. Живот Варга громко заурчал, когда он взял сыр и проглотил его почти целиком. Потом вдруг нахмурился и поднял правую руку к глазам. Сжал кулак. боли не было. Ну, запястье ныло, но не было острой, колющей боли, как раньше. Он принялся осматривать тело, ощупал себя кончиками пальцев. Варк помнил, как проснулся на берегу фьорда с ощущением, будто его избил тролль. Рёбра треснули, лицо распухло, один глаз почти закрылся. Сейчас он чувствовал лишь слабый отголосок той боли, тусклый и далёкий. «Сколько времени прошло?» — спросил он у Свика. «Шесть дней», — отозвался тот. «Я уж думал, что ты умрёшь». но на всякий случай не дал крысам отгрызть тебе пальцы на ногах. Вот, выпей это. Он протянул Варгу рог для питья. Варг осторожно понюхал. «Не очень-то ты доверчив, да?» — сказал Свика, и приятная улыбка все не сходила с его лица, как будто Свика забавляла некая шутка, которой Варг не понимал. «Это просто разведенный водой Эль». Варг отпил немного. Эль был холодным и разлился во рту буквально жидкой радостью. Было очень сложно остановиться, чтобы не выпить все одним длинным глотком. «Почему вы помогли мне?» — спросил Варк. «Я ведь проиграл Эйнеру». «Все проиграли Эйнеру». В исходе битвы никто и не сомневался. Вопрос был в том, как именно ты проиграл. Свик присвистнул и покачал головой. «Эйнар, кстати, все еще хромает. Ты укусил полутролля. Я никогда такого не видел, хотя Эйнару, возможно, понадобится некоторое время, чтобы простить тебя. На, возьми». Свик забрал у Варга пустой рог и вручил вместо него деревянную ложку и миску, в которой дымилась каша. А в каше солидная порция меда. «Ешь медленно», — сказал Свик, но Варг уже обжигал губы. «Как вкусно!» — вздохнул он. Каша была жирной и горячей, а мёд — сладким. Варк зажмурился. Наслаждение от еды Эля буквально поглотило его. Он забыл о Свике и Эйнаре, о Колскеге и заклятых кровью и просто ел. Громкое хихиканье вернуло его в реальность, и он открыл глаза. Свик смеялся. Ты человек, который наслаждается самыми простыми вещами в этой жизни. Я не ел нормально с...» Варк замолчал на мгновение. «Очень давно». «Вижу. Ты похож на волка, который попал в ловушку и чуть не сдох с голода». Варк съел еще немного каши, но теперь заставлял себя не жмуриться от удовольствия. «Спасибо». Пробормотал он с набитым ртом. Свик наклонил голову. Послышался шорох сухого камыша, и Варг наклонился, пытаясь разглядеть за фигурой собеседника, кто идет. К ним направлялась высокая воительница с черным щитом в руке. Та самая светловолосая женщина, которая предложила щит Варгу перед схваткой с Эйнером. Сейчас на ней не было клепанной кольчуги, только простая шерстяная рубаха, поддерживаемая сплетенными на дощечках поясом из пряжи. Но что-то неуловимое было в ней, в ее походке, в том, как она смотрела, словно хищный ястреб. Эта женщина выглядела опасной. Она остановилась над Варгом, глядя на него сверху вниз и не обращая внимания на Свика. «Вставай», — сказала она. Варг моргнул. «Я тоже рад тебя видеть, серёки ответил Свик. «Заткнись, павлин крикливый», — отрезала Рёкия, не сводя глаз с Варга. «Что такое павлин?» — заговорил Варг с набитым ртом. «Тщеславный, высокомерный и самовлюблённый олух», — ответила Рёкия. «Она выпендривается», — сказал Свик. «Павлины — это птицы. Большие, поражающие воображение, красивые птицы». «Их можно встретить только на юге Искидаана, за великим городом Графка». «Вставай», — снова сказала Рёке, игнорируя Свика, как будто его не существовало. «И возьми это». Она помахала перед лицом Варга чёрным щитом. «Я же сказал тебе, что не сражаюсь со щитом». «Ты назвала его Варгом без щита и без мозгов, помнишь?» — спросил Свик. «Именно». сказала Орёке. Бой без щита не имеет смысла. Нельзя быть частью заклятых кровью и не знать, как обращаться со щитом. Это приказ Глорнера, не мой. Мне-то всё равно, если тебя разрубят на тысячу кусков в твоём первом бою в первом ряду. Но Глорнер — мой хевдинг, так что вставай и бери это». Первый бой в строю. Варк сглотнул и посмотрел на Свика. Он чувствовал себя так, словно его тело пропустили через волки сушилки, а каша тяжелым комком улеглась в желудке. Мысль о том, что придется сражаться в стене щитов, была не из приятных. «Она права», — сказал Свик с ухмылкой. «Ты ж хотел стать одним из заклятых кровью». Он пожал плечами, продолжая улыбаться. И если Глорнир сказал «делай», то лучше тут же приступить к делу. Глорнер спросил Варк. «Тот, кто спас тебе жизнь», — ответил Свик. «Наш вождь, Глорнер — сказала Рёке. «У него много имён», — добавил Свик, пожав плечами. «Моё любимое — Глорнер дающий золото». Реке скривило губы с отвращением, глядя на свика. Варг вспомнил его. Лысый воин вышел на лесную поляну в тот самый момент, когда лейв собирался отрубить Варгу руку. Он был в долгу перед этим человеком. Но он также помнил, зачем пришел сюда и зачем сражался с сейнором-полутроллем. «Вол, ведьма сейт. Варк осторожно поставил пустую миску из-под каши на пол и встал. Дом словно немного сдвинулся, и он покачнулся. Рёкия быстро протянула ему щит, и он схватился за обод, обмотанный сыромятной кожей. Воительница повернулась на пятках и пошла прочь через зал. Варк увидел, что у неё на спине висит ещё один щит. Посмотрел на Свика. «Я тебе советую не мешкать и идти за ней», — сказал Свик. «Если только ты не хочешь добавить выволочку на словах к тому избиению, которое, подозреваю, она для тебя приготовила». Варк глубоко вздохнул, перевернул щит и ухватился левой рукой за деревянную рукоять в центре. Его кулак нырнул в углубление с обратной стороны Умбона. Потом Варк последовал за Рекей. Теперь, когда жажда и голод не заглушали мысли, Вопросы начали собираться в его голове, кружась словно стая ворон. Он вышел через распахнутые двери на яркое весеннее солнце. Два деревянных столба стояли по сторонам от широкого крыльца, а ступени вели вниз, в тот самый двор, где он сражался с Эйнером-полутроллем. Судя по солнцу, время чуть перевалило за полдень. Двор был полон воинов, бьющихся один на один. Черные щиты заклятых кровью с красными пятнами и несколько щитов ярла Логура с красными парусами, что ярко горели на синем фоне. Варк сразу же увидел Эйнара-полутролля. Плечи его были выше головы любого из присутствующих во дворе, будь то самый высокий мужчина или женщина. Он сражался с двумя воинами Логура одновременно. В одном увесистом кулаке Эйнар сжимал щит размером со стол, а в другом топор. Варк искал вол, татуированную ведьму Сейт, но, кажется, ее здесь не было. Зато на другом краю двора он увидел сереброволосую женщину, сражавшуюся с мужчиной и двух ее волкодавов, которые лежали, растянувшись на солнце, и наблюдали за битвой. А неподалеку он заметил лысого мужчину с седой бородой, который спас его в лесу за лигой. глорнер Он бился с воином, который выделялся своим видом среди остальных заклятых кровью. Стройный боец среднего роста. Голова его была гладко обрита, на макушке оставалась лишь длинная коса, черная и сверкающая, как полированный агат. Кожа у него была смуглая, тогда как все остальные воины во дворе были светлокожими. Тело его облегал серый кафтан из шерсти с рядом застежек впереди, мешковатые штаны были перетянуты полосами ткани от так до колен. В руках он держал черный, забрызганный красным щит и изогнутый одноручный меч. Что-то в облике бойца показалось варгу знакомым. «Прекрати пялиться, как девица в борделе, и спускайся сюда!» — крикнула Варгу Рёкия. Воины повернулись к нему с улыбками. Послышался смех. Варг покраснел и поспешил вниз по ступеням, чувствуя, как тянут кожу швы в боку. Рёкия ждала его внизу, рядом с бочонком, из которого торчало несколько копий. «Мне нужно поговорить с вашей ведьмой Сейд», — сказал Варк, чувствуя, что смерть сестры все еще тяжелым грузом лежит на сердце. Но он должен был выполнить некую миссию, и ответственность за это вновь пожирала его словно пламя. «Ты уже пользовался копьем, неразумный?» — спросила Реки, не обращая внимания на его вопрос. «Да», — кивнул он, — «охотился на кабана». По правде говоря, тогда ему дали копье с ржавым лезвием, прикрепленным к искривленному сучковатому ясеневому древку. Он был лишь одним из многих загонщиков, спугнувших кабана, чтобы тот бежал из густого леса на прямые копья Колскега и его вольноотпущенников. Варк успел увидеть только зад кабана, когда тот улепётывал от него. «Хорошо, тогда хватая вертел для поросенка». — сказала Рёке, бросая ему копьё. Варк неуклюже поймал его правой рукой, затем попытался перейти на двуручный хват, но тут в древко врезался край щита. Варк и забыл, что держит его в левом кулаке. «Нет, это не двуручное копье Ты пока недостаточно хорош для него», сказала Рёке, шагая к нему. «Тогда начнём с работы со щитом», сказала она, покачав головой. Прислонила свое копье к стене бражного дома и жестом велела Варгу сделать то же самое. «У меня есть вопросы. Мне нужно поговорить с вашей ведьмой Сейт», — сказал Варг. «Твои вопросы могут подождать. Глорнер велел мне начать твое обучение, так что так оно и будет. А Вол здесь нет». «Где она?» — спросил Варг. «Итак...» Ответила Рёки снова, игнорируя его вопрос. Есть два вида боя: один на один или стенка на стенку. Мы начнём с того, что один на один. Держи свой щит наготове. Варк посмотрел на неё, увидел крепко сжатые челюсти и понял, что спорами ничего не добьётся. К тому же, я в долгу перед этими людьми. Они спасли меня от Лейфа. «Спасли мою руку». Варк поднял щит так, чтобы тот закрывал его от груди до бедер, а рука плотно прижималась к телу. «Нет», — сказала Рёке, и прямым ударом ноги по щиту отбросил его назад, к ступеням бражного дома, где Варк приземлился на задницу. Рана вспыхнула болью. Он услышал позади хихиканье и, обернувшись, увидел свика. Тот улыбался и, сложив руки на груди, стоял, прислонившись к одной из колонн наверху крыльца. Он жестом велел Варгу подняться. Вот так, сказала Рёкия, поднимая Варга за шиворот, прежде чем он сумел встать сам. Сначала правильно поставь ноги. Рёкия посмотрела на него сверху вниз, скривила губы, словно собиралась отругать Варга, но потом кивнула, выдержав паузу. Ха. Наконец, сказала она, приподняв одну бровь. Его ноги были расставлены на ширину плеч, левое впереди, колени согнуты. «Значит, ты знаешь, что никогда нельзя держать стопы на одной линии?» Она недоверчиво посмотрела на него. «Почему?» «Потому что тогда, если тебя так ударят, ты упадешь», — сказал Варк. Он никогда раньше не пользовался щитом, но провел сотню поединков на кулаках и знал, что равновесие — это главное. «Ага», — сказала Рёке, резко кивнув, — «теперь подними свой щит». Варк поднял его и прижал к себе. Губы Рёке снова дрогнули. «Я расскажу тебе ровно один раз про эту штуку. Смотри». Она взялась за край щита и оттянула его на себя так, чтобы появился зазор между рукой и грудью Варга. «Теперь, если что-то проткнет твой щит и пробьет дерево, копье, меч, стрела, топор, оно не дотянется до твоего тела, а значит, ты не умрешь сразу!» Она посмотрела ему в глаза. «Большинство воинов считают, что это хорошо, не так ли?» Прожить немного подольше. Он кивнул. «Щит нужен не только для защиты», — продолжила Рёкия. «Это ещё и оружие. Удар щитом в рот может лишить тебя многих зубов, а умбон может проломить череп». Тут она усмехнулась, и в её глазах появилось яростное веселье, которое Варк нашёл весьма тревожным. «Но сначала мы подумаем о защите». «Итак, закрой тело, чтобы между ним и щитом было свободное пространство. Но учти, что рука должна прилегать к самому щиту плотно, от запястья до локтя. Иначе самый слабый удар раскачает его и откроет доступ к чему-то острому и несущему боль. Понятно?» Варк кивнул. «Он всегда быстро учился, какое бы задание ему не давали на ферме Колскегга». Он словно видел в своем воображении картину того, что описывала Рёкия. Тем временем она отступила, подхватила копье, закрутила его, быстро перехватывая, и ударила. Варк принял удар на щит. Затем еще один и еще, все в разные точки. Высоко, низко, по умбону, по ободу. Все удары проверяли его хватку и равновесие. Каждый посылал толчок через руку и кисть, пульсирующий болью в плечо. Рёкия била всё сильнее, дерево трещало. В конце концов она кивнула и опустила наконечник копья. «Хм!» — фыркнула она. И Варк подумал, что это должно быть именно таким образом Рёкия говорит «хорошо». Он потянулся за копьём, прислонённым к стене. «Что ты делаешь?» — рявкнула Рёкия. «Теперь поработаем копьём?» «Ха!» — нахмурилась она. «Значит, ты уже мастер щита?» «Нет», — сказал Варк, — «но чему еще учиться? Это же всего лишь щит». На лице Рёки появилась холодная улыбка. «Оставь копье там, где оно стоит. Во время большинства боёв противник не стоит на месте, не так ли?» «Так», — согласился Варк. Так что, возможно, тебе стоит научиться двигаться со щитом и защищаться от врага, который движется вокруг тебя. Она подошла к нему вплотную, посмотрела ровно, глаза в глаза. «Подними свой щит», — сказала она. Варк выровнял стойку и поднял щит, как она учила. И тут Рекия начала двигаться, метнулась влево, скользнула вправо и ударила копьем. В плече Варга расцвела боль, а потом он удивился и испытал шок, осознав, что она только что порезала его. не глубоко но достаточно, чтобы пятно крови выступило на рубахе. Затем Рёке вдруг оказалось у него за спиной, и он даже отпрыгнул в сторону, прежде чем получить удар копьём в спину, повернулся и вздёрнул щит. Она улыбалась, наступая на него. Теперь остриё копья смотрела вниз. «Никогда не теряй меня из виду, прячась за своим щитом!» — шипела она, словно перетекая с места на место. «Это путь к быстрой смерти!» Варк выставил щит вперед, чтобы отклонить колющий удар рёки, но она каким-то образом мгновенно сместила свой вес и качнулась назад, плавная и неуловимая, будто туман. Копьё крутанулось в её руке, она перехватила древко, а затем... Лезвие вдруг оказалось у горла Варга. Он замер, тяжело дыша, и почувствовал, как по шее стекает струйка крови. «Готов учиться?» — спросила Рёкия, отводя наконечник в сторону. «Да», — ответил Варг.